«Почему вы всегда на его стороне?» – провормотал старик. «Потому что он прав. Человек не может быть прав всегда. Умный человек знает, что может ошибиться. Ответственный человек не совершает поступков, которые могут погубить кого-то в случае ошибки». Крокодил набрал в грудь влажного воздуха. «То, что вы говорите, противоречит пробе». «Что?» – старик удивился. «Ответственный человек знает, что может ошибиться, но он берет на себя ответственность и все равно действует, как Аира». Старик скептически поджал губы. И потом крокодил вздохнул, чувствуя, как кураж оставляет его. «При чем здесь Махайрот? Вы считаете, что мне нельзя доверять? Я неправильно, неубедительно сказал?» «Трудно что-то предвидеть», — отозвался старик. «Посмотрим». Крокодил привалился спиной к постаменту, на котором выседал огромный скелет и закрыл глаза. Он не бывал на земле, не возвращался в свою квартиру, не видел ни соседа, ни его, спаниеля в камуфляже, не говорил по телефону со Светкой, не расспрашивал ее об Андрюшке. Это не было бредом, но это не было и правдой. Что, если выводы, такие неопровержимые там, в измененном мире, окажутся фантазией мигранта? Вот обидно. Он готов был собой пожертвовать ради спасения Ра. Оказалось, что это всего лишь видение, сон. Он был героем во сне, а в реальности не то соучастник преступления, не то вовсе потерпевший, жертва манипуляции. Андрей Строганов. Он открыл глаза. Бритый татуированный старик в белых шортах тряс его за плечи. Заключительное решение. Уже полминуты идет трансляция. Крокодил снова наклонился над рекой. Прямо перед ним на водяной глади лежало изображение. Незнакомый человек с вьющимися темными волосами говорил, глядя прямо перед собой, в глаза невидимым слушателям. «Значительная опасность для действующего стабилизатора». Но поскольку дело Махайрода будет рассматриваться отдельно, сейчас я позволю себе промолчать. Что касается Андрея Строганова, то наша группа пришла к выводу, что его наблюдения и выкладки имеют под собой основания. К сожалению, единственный эксперимент, способный подтвердить или опровергнуть слова Строганова – отключение стабилизаторов. Мы считаем безответственным и совершенно невозможным. Конец связи. Крокодил подобрался к воде и напился из горсти. «Говорит модератор», — проворковал цветок, — «группа север-север-запад». На экране появился лысоватый и бледный человек, он заговорил быстро, глухо, глядя куда-то налево и вверх. «Наша группа постановила, выводы собеседника имеют литературный творческий потенциал, но бесполезны практически. Историческая справка, предположение о том, что стабилизаторы фальшивы, возникало несколько раз за последние 10 лет, развлекало узкую горстку мыслителей, служило причиной научных споров, но никогда ни один безумец не пытался ее проверить. И мы не будем». Собственно, сама идея такой проверки могла родиться только в разуме мигранта. Видно было, что лысоватый и хотел бы сдержаться, но не может. Да, мигранта – чужого человека со стороны. Насчет Махайрода у нас отдельное предложение, которое мы обнародуем в свою очередь. Конец связи. Продолжается воля изъявления – Нежно напомнил подсолнух на текущий момент 6,3 за полное отклонение, 1,1 за отклонение и репрессии по отношению к группе и 1.3 за дальнейшее рассмотрение. Внимание, за решение. По итогам глобального совещания предложение группы Махайрода отклонено. Вопрос решен окончательно. Крокодил глядел в воду, как гадалка, или как Офелле за минуту до гибели. На поверхности менялась картинка, какие-то экраны сливались, какие-то, наоборот, дробились, озарялись ярче и гасли. Был в этом какой-то смысл, какой-то ритм, стоило только уловить его. «Это неправильно», — сказал крокодил, — «это невозможно». «Эти люди тоже принимают ответственность за свое решение», — пробормотал старик. И «Я все-таки плохо сказал». Крокодил обернулся. «Я не предоставил всех, всех, всего доказательств». «Но у нас не было доказательств», — напомнил старик. «Только предположения». «Я должен был их убедить», — голос крокодила падал все ниже, уже еле слышный, — «уговорить, вложить им в головы. Я подвел Аиру». «Андрей, не волнуйтесь так, вас, скорее всего, не осудят». «Что? Вас не сошлют, я об этом». Мне плевать, крокодил хотел кричать, но не мог, потерял голос.